Филиберт перевел взгляд с лица юноши на шпагу, приставленную к его животу, и издал звук, похожий на ржание. Но вместо того, чтобы отступить, как ему было велено, он отпрыгнул в сторону так быстро и неожиданно, что Готье растерялся. Филиберт ударил его линейкой, выбил из рук оружие. С победным криком гигант бросился на конюха и повалил его. Беранже бросился на помощь другу, двумя руками схватив Филиберта за гриву. Послышался крик, похожий на рев раненого слона. В это время Амандина, подобрав дубину, пыталась вытеснить Катрин, Луазу и портного из магазина, рассчитывая, что испуганные дракой жители не вмешаются. Храбрость не была главным достоинством Дюрье. Когда после удара у него из носа пошла кровь, он выскочил на улицу, взывая о помощи. Но зрители пошевелились лишь для того, чтобы освободить проход. Обе сестры решили дать отпор этой мигере. Уличные зеваки, подобно античному хору, принялись звать на помощь, так как были не в состоянии оказать ее сами. Через несколько минут в сражении стала побеждать семья Лаверн. Луаза, находясь в полуобморочном состоянии, пыталась прийти в себя. В это время Амандина, сидя верхом на Катрин, изо всех сил пыталась задушить ее своей вуалью. Филиберт скинул Беранже ударом локтя. Теперь он принялся за несчастного Готье. Исход боя был предрешен, и Готье был бы изувечен, как вдруг с появлением Жака де Руссе в дом явился закон». Жак, словно спустившийся с небес архангел Михаил, бросился на выручку лишившейся чувств Катрин. Амандина была отброшена в сторону. Четверо лучников, связав Филиберта, прекратили мучение Готье. Катрин оказалась лицом к лицу со своим спасителем. Тот глядел на нее завороженным взглядом, в котором читался восторг ребенка, получившего рождественский подарок. «Катрин!» — воскликнул он. «Так это правда? Это действительно вы? Конечно, это я. А как вы сами думаете? Я не знаю. Когда мальчишка сообщил, что вы за мной послали, я чуть было не прогнал его пинком, но он описал вас так точно, что я ему поверил. Вы все-таки должны были предупредить меня о своем приезде. Радость может и убить». Она улыбнулась, приподнялась на цыпочках, чтобы поцеловать его в щеку, потом сделала два шага назад, чтобы лучше рассмотреть. «Вы достаточно крепки для этого, Жак. Для умирающего вы слишком хорошо выглядите. У вас здоровый цвет лица, ясный взгляд, твердая походка. Может быть, вы лишь чуточку располнели». Действительно, вместо нескладного и немного бестолкового молодого капитана, каким он был в то время, перед ней стоял сорокалетний мужчина в расцвете сил. Его светлые волосы нисколько не поредели, но бесспорно он удвоился в объеме. Русе был типичным бургунцем, отличающимся отменным здоровьем и проводящим больше времени за столом, чем в седле. «Вы хотите сказать, что я растолстел, как свинья?» — спросил он. «Что ж вы хотите? В Дижоне, у которого от столицы осталось лишь название, есть чем закусить. Убиваем время, как можем». Тяжело вздохнув, Жак де Руссе продолжал. «Теперь объясните мне причину этого сражения. Эти люди на вас напали, не так ли? Но я хотел бы знать, почему». В нескольких словах... Катрин объяснила ему ситуацию, рассказав, как она приехала в тот момент, когда Луазу вытолкали за дверь, и как ляверны, пытались запретить ей навестить дядю Матье. «Вам же уже сказали, что его здесь нет!» — выкрикнула Амандина, вырываясь из рук солдат. «Где же он в таком случае? Откуда я знаю?» Он уехал однажды утром, сказав, что собирается совершить путешествие в совою или в Шампань, я точно не знаю. С тех пор от него нет никаких известий. Как это правдоподобно! Много лет назад мой дядя страшился дальних дорог, которые сейчас к тому же и небезопасны. Учитывая возраст и болезни, если отъезды и случались, то всегда в сопровождении нескольких слуг. «Кстати, а где вся домашняя прислуга?» «Те, кто ему нужен, переехали в Марсанне. Здесь для тяжелой работы мне достаточно одной служанки, остальным я занимаюсь сама», — важно заметила Амандина. «А что касается возраста, то не пудрите мне мозги. В его-то годы и такая женщина, как я. Я могла бы вам кое-что порассказать, довольно», — прервал ее Русе. «Нас не интересуют альковные тайны. Одно пока ясно. Должен же мэтр Гатерен где-то находиться. Остается узнать, где. А мне сдается, что вам это известно». «Я уверена, что он здесь», — прошептала Катрин. «Просто эти люди не хотят...» «Эти люди, скажите на милость», — возмутился Филиберт. «Не следует все-таки принимать нас за... хватит». «Я уже сказал» прервал его Руссе и повернулся к Катрин. «Лучший способ узнать правду — это основательно осмотреть дом. Это мы сейчас и сделаем. А вы, — обратился он к солдатам, — не спускайте глаз с брата и сестры. Пойдемте, Катрин». Осмотр дома, где прошла юность Катрин, взволновал ее. Ничего не изменилось. Надо отдать должное Амандине Лаверн, Все было в полном порядке, как и в то время, когда Жакетта, мать обеих сестер и Сара, вели хозяйство. Но нигде, кроме кухни, где испуганная служанка чистила овощи, не было ни души. Даже комната дяди Матье была в идеальном порядке. Бросался в глаза лишь легкий налет пыли. Я и сам начинаю думать... «Что эти люди сказали правду, и ваш дядюшка действительно уехал?» — растерянно проговорил Руссе. «Это невероятно. Куда, по-вашему, может отправиться человек в его возрасте, да к тому же совсем один?» «Я не знаю. Может, он решил совершить паломничество? Это никогда не поздно?» Катрин с досадой пожала плечами. «Паломничество дядя Матье?» «Не смешите меня. Видимо, вы его плохо знаете». «Послушайте, Катрин, должен же он где-то быть, а раз его здесь нет...» Вдруг молодая женщина побледнела. Ей стало так плохо, что она прислонилась к двери. «Боже мой!» «Что с вами?» — забеспокоился Жак. «Вам нехорошо?» «Нет». Но мне в голову только что пришла страшная мысль. А если эти люди помогли ему исчезнуть? Вы хотите сказать, что они его убили? Почему бы нет? Без дяди они могут остаться здесь навсегда. Хотела бы я знать, что могло им помешать. Бедняжка был один на один с ними, совершенно беззащитный. Воцарилось молчание. Эта мысль... Поразило воображение Руссе, он глубоко задумался. «Конечно, все возможно», — начал он. «Но я не имею права арестовать кого бы то ни было по простому подозрению». «Жак, я вас умоляю, давайте еще поищем», — прошептала она. «Мы найдем какую-нибудь улику. Я чувствую, здесь что-то нечисто». «Нам остается только разобрать дом по кирпичику», — пробасил Руссе. Повторный осмотр ничего не дал. Пришлось смириться, и Катрин, совершенно убитая, вернулась в лавку. «Ну!» — услышала она наглый окрик Амандины. «Нашли своего дорогого дядюшку? Довольны, наконец, а?» «Вы достаточно отравили жизнь честным людям, которые не сделали вам ничего плохого. Если вы графиня или Абатиса, добавила она, обращаясь к Луазе, — «так вы думаете, что вам все позволено? Вы думаете, что вам это сойдет с рук?» Луаза, присев на скамеечку, слушала ее с закрытыми глазами. Лицо ее стало восковым. «Ну-ну, полегче!» — прервал ее Руссе. «Я вам советую быть повежливее, моя дорогая». «До тех пор, пока не найдется мэтр Матье, вы от нас не отделаетесь. Мы вас не отпустим, пока не узнаем, что с ним случилось». «И правильно сделаете», — произнесла спокойным ясным голосом вошедшая в магазин женщина. «Я привела с собой девочку, которой есть, что вам сообщить». На пороге, держа за руку перепуганную служанку, стояла высокая, эффектная, белокурая женщина примерно 25 лет. На ней было великолепное бархатное платье с коричневой отделкой под цвет глаз. Сквозь широкие рукава платья в форме дубового листа, спускающиеся до пола, проглядывала серая атласная подкладка. Золотая застежка кокетливо приподнимала подол платья, из-под которого выглядывала нижняя юбка. На ее гордо посаженной голове было надето что-то, напоминающее челму из коричневого бархата и серого атласа. Жак де Руссе без промедления любезно поклонился этой женщине, что не укрылось от пытливых глаз Катрин. «Я была у вас, капитан». «Продолжала она. «Я хотела, чтобы эта девочка повторила вам то, что рассказала мне. «Но мне сказали, что вы как раз отправились в лавку святого Бонавитуры, и я поспешила сюда». «Пресвятая Дева!» — воскликнула она, заметив Луазу. «И вы здесь, преподобная мать? Что с вами? «Вы так бледны, да простит меня Бог, едва держитесь на ногах!» «Ничего страшного, Симона» произнесла Луаза, селись улыбнуться. «Мы не поладились с этими людьми, я не знаю, знакомы ли вы с моей сестрой-графиней де Монсалви?» Катрин добавила она. «Мадемуазель Симона Совгрен. Она уже давно является покровительницей нашего монастыря, а с тех пор, как она вышла замуж за монсеньора-герцога, она уделяет еще больше внимания нашей обители». К тому же она имела честь вскормить своим молоком монсеньора графа Карла, за что она и пользуется особым благорасположением герцогини. Лицо герцогской кормилицы озарилось улыбкой, а руки раскрылись в приветственном жесте. «Знаменитая Катрин! Как я рада вас видеть! Так вы в Дижоне, и никто об этом не знает! «Я здесь не более часа», — ответила Катрин, очарованная теплотой и приветливостью, исходящими от этой женщины. «Я приехала прямо сюда в надежде увидеть дядю, о котором уже давно мне ничего не известно. Но вы сказали, что что-то знаете?» «Мне кажется, что да». «Этот ребенок», — сказала она, подталкивая вперед девочку, «младшая сестра одной из моих горничных. Она служит...» У мэтра Сеген недалеко отсюда. Сеген делал сундуки для приданного, он недавно умер. Сад вокруг его дома как раз находится рядом с вашим. Сегодня утром она прибежала ко мне вся растрепанная и в слезах, умоляя не прогонять ее. Она не хотела возвращаться в дом Сегенов. «Давай, Марта, смелее, повтори все, что рассказала мне». Рассказ был недолгим. Пораженная смертью хозяина, Марта решила, что в доме живут привидения, особенно в кладовках в глубине сада, где хранились дрова и брус для сундуков. Эти кладовки, с одной стороны, примыкали к пристройке, где у матье Готерена был курятник, и кладовка для инструментов. Марта утверждала, что оттуда доносились странные звуки. Сегодня ей, оставшейся дома одной, Потребовались дрова для печки, и, борясь со страхом, она вошла в кладовку. Но только она туда вошла, как сразу же услышала такой страшный стон, что он мог раздаваться лишь с того света. Обезумев и рыдая от страха, она выскочила в сад. Бросив все, она прибежала к сестре, которая служит у госпожи Морель. Она мечтала лишь о том, чтобы спастись от страждущей души своего хозяина. Госпожа Морель, услышав сбивчивый рассказ бедняжки и задав ей несколько вопросов, решила привести ее к Жаку де Руссе. «Мне эта история показалась странной», — сказала Симона. «Вот уже несколько месяцев как исчез мэтр Гетерен. Я очень его уважала и часто здесь делала покупки. Мне говорили, что он серьезно болен». Так болен, что не может обслуживать своих лучших покупателей. Это меня удивило. Ваш дядя всегда был сама энергичность и любезность, добавила она, обращаясь к Катрин. К тому же я уже давно не доверяю этим людям. Сама не могу понять почему. Поэтому я и пришла сюда с Мартой. Катрин и Русев встретились взглядом. Мы осмотрели дом. «От погреба до чердака», — сказала она со скрытой угрозой в голосе, заметив, как Амандина побледнела. Но кто мог вспомнить о курятнике? Жак, улыбнувшись, устремился в глубину сада. Там Готье и Беранже, отгоняя перепуганных птиц, уже пытались сорвать огромный замок, висящий на новой деревянной двери. Юноши сразу все поняли, как только услышали о страхах Марты, и кинулись к курятнику. Замок не поддавался. «Черт, возьми!» — не сдержался он, обращаясь к командине, охраняемой двумя солдатами. «Красть яйца никто не собирается. Было бы проще дать ключ». «У меня его нет», — ответила упрямая Амандина. «Этой кладовкой уже давно не пользовались, а ключ, видимо, потерян. А новая дверь». Как правдоподобно! Здесь дурно пахнет. Давайте, помогите отодрать эти доски, мне не удастся взломать этот проклятый замок. Под ударами топора дверь не выдержала и рухнула. Из темноты пахнуло таким смрадом, что Русе рукой остановил Катрин и Луазу, устремившихся было в кладовку. Пахнет как от трупа, к тому же не слышно ни стона, ни малейшего звука. Дайте я сперва зайду сам. Бодрон, пошли!» Минуту спустя они осторожно вынесли оттуда, брезгливо морщась, бесформенный куль из грязного белья и одеял, откуда беспомощно свисала голова. Волосы и длинная, спутавшаяся борода были черными от грязи и кишели насекомыми. «Дядя Матье!» С ужасом воскликнула Луаза. «В каком состоянии?» «Он мертв», — прошептала Катрин. «Нет, он еще дышит, но без сознания». «Такое впечатление, что он находится под действием снотворного», — сказал Руссе. «В любом случае, он выглядит далеко не блестяще, и вы подоспели вовремя, дорогие племянницы. Надо его перенести на кухню». «Я прикажу служанке подогреть воды», — сказал Готье. «Перед осмотром его надо как следует вымыть». «Хорошо, займитесь им», — произнес капитан с явным облегчением. Затем, повернувшись к командине, напрасно пытавшийся вырваться из рук солдат, он спросил. «Ну что, красавица, что ты на это скажешь?» Он довольно странно выглядит для человека, отправившегося в дальнее странствие. Ты, может быть, скажешь, что он сам закрыл себя в курятнике, а ты об этом ничего не знала?» Она зашипела, как взбесившаяся кошка. «Думайте, что хотите, и убирайтесь к черту. Если он оказался там, то не иначе, как с помощью дьявола. Клянусь всеми святыми, мы считали, что он ушел. Правда?» «Ну, хорошо. Ты, моя милая, сколько угодно можешь теперь клясться на плахе палача Арни Синяра. Неизвестно только, позволит ли он это тебе. Давайте, проводите ее в тюрьму и не забудьте браться. Он, должно быть, послушно ожидает в лавке, а я пойду доложу обо всей этой истории Виконту». Двое солдат перенесли несчастного суконщика, кухонному камину. Русе вывел арестованных под улюлюканье миг разросшейся толпы. Сестры с помощью Марты освободили дядюшку от тошнотворного кокона. Симона Морель-Софгрен отправилась домой, чтобы привести слуг и принести носилки. «Вы не можете оставаться в этом доме», сказала она Катрин. «Остановитесь у меня». О вашем дядюшке позаботиться, а присматривать за домом мы пришлем охранника. Она пожала плечами, не желая слушать никаких возражений. У меня новый огромный дом. К тому же он пустой, так как мой супруг сейчас рядом с герцогом в Генте. Не оставалось ничего другого, как согласиться. Она предлагает тебе кров без всякой задней мысли, заметила Луаза, когда прекрасная кормилица ушла. Это веление сердца. Знаешь, герцогиня Изабелла правильно выбрала кормилицу для своего сына. Симона — самая великодушная женщина, какую я когда-либо встречала. Сестры с трудом распутали сгнившее одеяло, покрывавшее матье. Они больше походили на веревки. Несчастный был безучастен к происходящему. Он сильно похудел но был еще достаточно тяжел, и без помощи Готье женщины вряд ли бы с ним управились. Беранже, почувствовав приступ тошноты, вышел на улицу. Что касается Катрин, то жалость и беспокойство в ее душе вытеснили отвращение. Луаза же выполняла свой дочерний долг со все возрастающим рвением. Состояние дядюшки было ужасным. Как только последние грязные тряпки были брошены в огонь, сестры увидели, что все его страшное исхудавшее тело было в ранах. Ты только посмотри, до чего довела его эта развратница. Его же предупреждали. Я думаю, он ее любил. Ты знаешь, влюбленный ничего не слышит, ничего не видит, ничего не понимает. — Да, ты в этом знаешь толк, — проговорила Луаза. «Я же не устану благодарить Бога за то, что Он защитил меня от подобной мерзости». Катрин не отреагировала на этот двусмысленный намек. Со времени ужасной истории, происшедшей с Луазой в молодости, когда она попала в руки мясника Кабоша во время Парижского восстания 1413 года, она испытывала к любви страшное отвращение что и послужило поводом обращения ее к религии. Катрин пыталась понять, почему Амандина так ужасно обошлась с Матье. Она и так уже имела над ним власть, добилась, чтобы он выгнал из дому родную сестру. Проще было бы его убить. Скорее всего, нужно было как можно дольше продлить его жизнь. Но зачем?